3 фабрика конкурс появление ворца глава 1 рыжий борода работал по графику два через два и в один из заслуженных выходных отправился по рекомендации одного из коллег по разгрузочно погрузочным работам для устройства на новую фабрику в качестве разнорабочего ты андрюха сходи там берут по договору трудовую не надо а деньги сразу отработал день получил валяй «Скажешь, что работаешь два через два, тебе играешь по первому». Разглагольствовал Вадим, который уже давно работал на предприятии народной изобилии и уже успел оббегать все окрестные места в поисках дополнительного заработка. Правда, получалось у него не очень. Так как, устроившись, он быстро остывал к затея а друзьям говорил. «Да, что-то устал, тяжело, на двух работах приходится». Может, он и так быстро убежал бы с народного изобилия, но здесь в одном из цехов работала его мать. Женщина строгих правил и очень она на со своим непутевым свиночком. «Ты там работал?» Простодушно спросил рыжая борода. «Два дня отработал, затем меня выгнали, но я сам виноват Там электромонтажники, шуруповерт, без присмотра оставили. А мне знаешь, как всё в своем хозяйстве все надо. Я решил, что они поживиться. В общем, я его за пазуху да домой. Думаю, эти все одно подрядное». Так нет, старый хрыж меня на проходной поймал. Они там всех неизвестно зачем проверяет Брать пока вроде нечего, а все одно. Только мне, прикинь, расчет за второй день до копеечки дали. В другом месте хера бы не заплатили. И еще хорошо, если бы уголовку не завели, тут спокойно то Мне жаль стало. Потом, ну сглупил я, хорошо подработать можно было. «Если хорошо все так, то, можешь мне отсюда уволиться? Сам говоришь, полторы тысячи в день, а это больше тридцатки в месяц. Здесь же и двадцати не выходит». Загорелся новой идеи рыжая борода. «Говорю уже там пока не оформляют временная работа, Если бы на постоянную, то половина завода туда ушла к чертовой матери». Вадим рассуждал с видом опытного прожженного рабочего. Иногда сплевывал себе под ноги, которые были обуты в грубые униформенные боты и самого дешевого комплекта спецодежды, что выдавали ровно на один год с пометкой. Относиться бережно и аккуратно за порчу спецодежды оплата замены за счет работника Мало кому удавалось сдать этот стартовый комплект без проблем и бесплатно получить новый. Причиной тому были даже не условия труда, а очень низкое качество самой спецодежды. Охранник, одетый обычным образом, не имеющий на себе привычного костюма защитного цвета, с многочисленными шевромными блямбами типа «Каскад», «Лев», «Рыцарь», показал рыжей бородеге находиться в кабинет по найму рабочих. Рыжая борода все время озирался по сторонам, боясь, что на него что-нибудь свалится с работающих автокранов, придавит какой-либо грузовик, которые ездили то справа от него, то появлялись слева. Охранник объяснил доступно, Но пока Рыжая Борода шел к административному корпусу, то забыл номер кабинета. Спрашивал вахтера на входе. Решил он, открывая дверь. Вахтера с привычным шлагбаумом не оказалось. Был длинный и слишком простенький коридор со штукатуренными стенами двери кабинетов, представляющие из себя исторические экспонаты, не имеющие никакого представления об основах современного дизайна, и к тому же к ним были прикреплены листочки бумаги с надписями. то и что здесь находится. Рыжая борода вздохнул свободнее. Теперь, ориентируясь по этим надписям, он легко найдет отдел по работе с персоналом. Мысль была верной, но осуществлении ее на деле не понадобилось. «Вы насчет работы?» – спросил рыжую бороду молодой парень, одетый в синие джинсы и белую футболку. «Да, мне бы насчет работы узнать». Испуганно промямлил рыжая борода. «Вы не по строительной специальности, мне каменчики и отделочники нужны». — поинтересовался незнакомый. — Не, я не знаю, мне сказали, — начал Рыжая Борода. — Разнорабочим сможете работать? — Не отставал от Рыжей Бороды, парень. — А грузчиком работаю, не знаю. Совсем растерялся Борода. — Если грузчиком работаете, то и разнорабочим сможете. Идите назад, прямо на входе кабинет. Скажите, что про Барабу и горе. А насчет оплаты? — спохватился Рыжий Бород. — Там вам все скажет. Прораб Игорев поспешил навстречу суровому мужчине в темном костюме. «Николай Тимофеевич, так как насчет материалов?» «После обеда все будет. Давай мне не тяни, кота за хвост!» Низким голосом произнес Николай Тимофеевич. Его взгляд соприкоснулся с остановившимся в нерешительности бородой. «От взгляда того, кого называли Николаем Тимофеевичем, он рыжей бороды прополз по спине озноб. Что за черт смотрит, как эти там?» Подумал Борода, и мгновенно развернувшись, направился в сторону кабинета на входе. «Может, я зря сюда пришел?» Продолжал размышлять Рыжая Борода, вспоминая неприятный взгляд. «Как-то все здесь не так». Рыжая Борода остановился у двери кабинета с надписью «Кадры». «Просто кадры и все». Изумился Борода и ощутил внутри себя что-то вроде затаившегося обмана с примесью унижения собственной значимости. В других конторах он видел изящную дорогую отделку. Эти чарующие надписи, отдел по корпоративной этике, отдел по работе с ведомствами и бюджетами и многое другое. Здесь же было просто кадры. Собственная значимость начала, не спрашивая хозяина, понижаться все ниже и ниже. — Точно здесь денег не платит. Зачем я этого болтуна послушал? — думал Борода. Сверху над головой Рыжебородова качалась голая электрическая лампочка, а соседняя хоть и была обрамлена в плафон, но выглядела не лучше. не современно мелькнула мысль. Рыжая борода начала двигаться к выходу, так и не решившись на дополнительный заработок. черт с ним, ещё где поищу!» — думал он, но на его пути возникло совсем уж непривиденное обстоятельство в виде уже знакомого человека, фамилии которого он не знал, но четко помнил их единственную встречу. «Какими судьбами старый знакомец?» Товарищ Эфимози остановился перед Рыжей Бородой. «И все те же огромные шнурки!» Засмеялся Эфимози глинов на массивные боты Бородатого. Рыжая Борода пытался что-то произнести, но язык от страха онемел. Борода лишь испуганно двигал глазами и еще вслед за товарищем Эфимози смотрел на свои же толстые шнурки. «Ты чего, дорогой товарищ, здесь делаешь?» Спросил Эфимози, специально сделав грозное лицо и изменив голос до официального. «Я насчет работы здесь у вас», пробурчал Борода. «Пойдем за мной!» Практически приказал Эфимози. Рыжая Борода послушна, не чувствуя собственных ног, последовал за ним. Они прошли в обратном направлении несколько метров, и Эфимози без стука открыл дверь в тот самый кабинет с надписью «Кадры». Борода проследовала. Заяв Фимузи внутрь и ужаснулся. Перед ним сидела та самая женщина, которую он уже видел в секретариате исполкома. Именно она, прочитав ему небольшую нотацию, выдала направление на возвращение утраченной коровы. «Татьяна Борисовна, нам нужно старого знакомца оформить для трудовой деятельности», сказал товарищ Фимузи, присаживаясь на стул. Рыжая Борода уже не надеялся на то, что товарищ уйдет отсюда раньше, чем Татьяна Борисовна оформит его штат сотрудников. — Мне к Егорьеву разнорабочим, — обреченно произнес Рыжая Борода. — Прекрасно, вы уже знакомы с товарищем Егорьевым. У него, кстати, самые большие подряды. — А значит, самые высокие заработки, — прокомментировал Фимузин. — А сколько? — не удержался Борода. — Кажется, две тысячи или чуть более смену. «Но там нужно работать, господин хороший», – произнес Эфимузин. «Я не господин», – промямлил борода «Знаем мы, что до господского статуса вам, товарищ, как до луны пешком», – засмеялся Эфимузин. Татьяна Борисовна записывала данные Бороды, которые он уже ей когда-то озвучивал. «Место жительства здесь, в городе?» – спросила она. «Я на съемной квартире живу одной бабули», – ответил рыжая борода — Вы, Андрей Павлович, мне адрес дайте, — настаивал на своем Татьяна Борисовна. — Зачем? — подумал Ружая Борода, но вместо этого послушно назвал свой временный адрес и даже начал объяснять, где это находится. — Завтрак в восьми на работу, — закончив несложную процедуру, произнесла Татьяна Борисовна. — Но я не могу, — огорошил ее и товарища Ефимозе рыжая Борода. — Что значит «не могу»? — спросил Фимозе. — Совсем забыл сказать, что работаю. На предприятие народное изобилие, сюда пришел в поисках подработки. — Так ты давно из своей деревеньки, что ли, уехал? — спросил Эфимозин. — Больше месяца уже, — ответил Борода, — и сейчас ему больше всего на свете хотелось одного — покинуть этот кабинет.